Глава 4 Варадзи Эбиссана. Часть 1. Смотрите, господин Эбиссо. В поисках места под новый храм Киски нёс на себя статую размером с младенца от самого дома, расположенного на одном из островов мелководья. Наконец он остановился у огромные сосны Ипанмадсу, прекрасный белый песок берега переходил здесь в сосновый бор, а и Ипанмадсу была в нем самой большой и заметной сосной, Поэтому рыбаки и путешественники использовали ее в качестве ориентира. «Почти все корабли, идущие в в отцо древнее название порта Осаки. Сначала заплывают в Цута, чтобы пополнить запасы еды. С этого берега хорошо виднелся залив, в котором стояло множество кораблей, Киски бережно опустил статую бога, пейзаж перед глазами представлял лишь белый песок, зеленые сосны и синее море. «Это идеальное место», Благодаря порту тут всегда бойкая торговля и много людей. Конечно, течение здесь порой капризно, но как раз благодаря им рыба ловится прекрасно. И боги!» С усмешкой бросил киски деревянной статуи, которая не отвечала и даже не менялась в лице. Он выловил эту статую из моря и подправил ей почти сгнившие ноги, затем много времени считал божественным покровителем своего дома. Но потом киски решил, что присваивать себе бога чур дерзко и поэтому искал статуи новое место. Вон тот большой красивый корабль наверняка приплыл за границы. «Ведите его, господин Эбисо?» Он не знал, как на самом деле зовут бога внутри статуи, но в этих краях было принято называть всех приплывших по морю богов Эбисо, и Киски свято чтил эту традицию. Он понятия не имел, как именно этот бог вообще оказался на дне морском. «Да, Киски, я вижу». Ответил бог изнутри статуи, хоть и понимал, что человек все равно не услышит. Над заливом, врезавшимся глубоко в сушу, без конца проплывали белые паруса. «Я люблю этот берег, за которым присматривает и Мацу. Я люблю рынок, на котором шумят сухопутные торговцы. Что не говори, это место намного лучше большого города». Киски прищурился, а лето лишь начиналось, а его тело уже покрылось рыбацким загаром. «Жил бы здесь всю жизнь». «Разумеется, вместе с вами, господин Эбисо!» С моря подул ветерок и сорвался по мацу пару иголок, упавших на голову статуи. Кески осторожно смахнул их и вновь оставился на бесконечные маневры кораблей. Половина сентября осталась позади, и безжалостное солнце наконец-то успокоилось. По утрам и вечерам даже появлялась первая прохлада. Завтра, в субботу, начинались длинные выходные... Вероятно, из-за дня почитания старших, который выпадает на третий понедельник сентября. Так что прохожие на улицах казались веселее обычного. Есихика прибыл в город Несиномия в префектуре Хёга ради встречи с очередным богом, чье имя всплыло в молитвеннике. Что-то я не помню. Есихика массировал правый висок, стоя на берегу храмового пруда, через который был перекинут каменный мост. Четвёртый час дня, не самое популярное время для походов в храмы, поэтому никто не обратил внимания на парня, страдающего от головной боли. В молитвеннике всплыло имя Хирукуноуками. No Кагане пояснил, что это одно из имен Эбису, бога удачи, и Сихика ждал встречи с толстячком с пухлыми ушами, потому что все статуи Эбиса выглядели именно так. «Я себе Эбису представлял немного иначе». Ясихика зажмурился, затем осторожно открыл глаза, но ничего не изменилось. Конечно, совсем недавно он уже встречал легендарного японского героя, наполовину превратившегося в птицу. Но Ямато Такера на Микота хотя бы сохранил человеческое лицо. Почему же теперь ему попался бог, в котором вообще не было ничего от привычного Эбису? Конь! В храме недалеко от станции, Нисинами линии Хансин, их встретил маленький размером с пони белый конь. Даже грива его была белоснежной, и только глаза темно-зелеными. Есихика засмотрелся бы на них, если бы не печальная лошадиная морда и не лист дешевого картона с надписью Эбису надеты на шею. Я даже подумать не мог, что встречу Хейдзина и Лакея в таком виде. Однако. Проговорил белый конь, понуро склонив голову, затем вдруг поднял морду к Есихика и перешел на малейший тон: Вы должны найти моего хозяина! Есихика еще даже не начал переваривать происходящее. а молитвенник в сумке уже вспыхнул зеленым светом. Хирукуно которому посвящен этот храм, также известен как Эбису, один из семи знаменитых богов удачи. Особенно его любят в конце. Здесь его ласково называют Эбиссан и почитают как бога коммерческого успеха. 10 января в честь него проводится крупный праздник Тока Эбису, на котором устраивается гонка мужчин за звание счастливчика И это настолько крупное событие, что его показывают в новостях. Как-то зловеще прозвучала твоя просьба. Неужели он пропал без вести? Пока Юсихика отодвигал от себя сопливую лошадиную морду, Кагане уже задал вопрос по существу. Совершенно верно. Вчера утром я пошел будить господина Хироку науками, но в его комнате была лишь пустая оболочка. Я искал его везде, но так и не нашел. Конь скосил взгляд на Кагане, продолжая прижиматься к Юсихика. Он представился как Мацпа, сородич Хироку Ноуками, другими словами, он для него примерно как Окео для Хитокатануси Ноуками. Йосихико чудом умудрился отодвинуться от коня, не испачкавшись соплями. Он шел в храм, а не на ферму, поэтому не ожидал такой встречи. «Хорошо, а это что за картонка?» — спросил Йосихико, показывая на лошадиную шею. Складывалось ощущение, что кто-то оторвал целый лист от картонной коробки, и пробил в нем дыру головой Мацубы. Вернее, сам Мацуба и пробил, потому что сделать копытами что-то изящнее все равно невозможно. «Я боялся, что люди расстроятся, не встретив в храме бога удачи Эбису. Ты решил его подменить? Неужели это для тебя самое важное во время исчезновения бога?» Удивился Исихика, глядя на неуклюжую надпись Эбису. Похоже, Мацуба как мог выводил её кистью, зажатой в зубах. Казалось бы, какая разница, если люди все равно не видят бога, но Мацуба был нарядкой старательным сородичем. Или просто настолько растерялся, оставшись вдруг без хозяина. И кстати, кто мешает Богу развеяться и сходить куда-нибудь на прогулку? Ничего плохого ведь не случится, даже если он не значует в храме. Есть один куни Цугами, который у меня целую неделю жил. Как только Иисика вспомнил, как Акунюсенуками бездельничал у него дома. Ему сразу показалось, что в этой ситуации нет особого повода для беспокойства. Вообще-то Юсихика прав! Кагане присел на землю и посмотрел на Мацабу зелеными глазами. У тебя есть веский повод для беспокойства? Мациба повел ушами о чем-то раздумывая, затем пошел вперед и попросил Юсихика и Кагане идти следом. Понимаете, когда господин Хируко на куда-то собирается, он всегда идет ко мне. Поэтому я не могу даже представить, что он куда-то пошел, не взяв с собой свиты. Мацоба вёл их к главному зданию сквозь молельный павильон с красными колоннами. На лестнице перед этим павильоном Юсихика ощутил, как они прошли через пелену барьера. Теперь они, как и в храме Китакатануси добрались до территории, на которой Йосихика не могут увидеть другие люди. «Господина Хираку Ноуками всегда можно было найти в его корпусе главного здания!» Короткая дорога привела их к необычному зданию, будто составленному из трех сросшихся корпусов. Связано это было с тем, что этот храм посвящен, помимо Хироку Нооками, еще двум другим богам. Мацуба без колебаний выбрал правый корпус, ловко открыл засов мордой и распахнул белые двери. А, да у вас тут идеальный порядок!» — восхитился Кагане, вошедший внутрь первым. Вдоль стен комнаты примерно на 15 квадратных метров стояли шкафы полные книг. Все это были старые тома с традиционными японскими переплетами, Причем книги лежали на боку, а не вертикально. Также в комнате виднелись свитки, ящики, небольшой стол с письменными принадлежностями, а вместо кровати футон на небольшом возвышении. Как неудивительно, Бог удачи жил довольно скромно. Ух ты! Толаки. Тигр. Игра слов. Тола звучит как тора. Что означает тигр? Что такое лаки? Надеюсь, и так понятно. Есихика заметил на одной из полок москота бейсбольной команды Хансин Тайгерс» и, не удержавшись, взял его в руки. Докусина было аж две станции на поезде, и Есихика не ожидал встретить здесь москота. «Одно из подношений людей», — пояснил Мацуба, вздохнул и обвел взглядом комнату. «Мой господин Хироку Ками очень сентиментален и дорожит подобными подарками. Он владеет таким количеством сокровищ, что даже мы, его сородичи, Не можем их все перечислить. Вчера, когда я пришел проведать его, я обнаружил в центре комнаты вот это. Мацуба показал копытом на черную коробку, и Сикико вытащил ее из под шкафа. Даже он мигом понял, что она для чего-то очень дорогого. Коробка была покрыта красивым черным лаком с золотистым узором в виде соснового бора и обвязана красным шнурком. Размером она была чуть больше листа А4. И что внутри? Ничего. Когда я пришел, она была открыта и лежала в центре комнаты. Есихика для верности поднял крышку, но внутри правда был только воздух. Если не считать соломинки и пары бурых иголок, давно высохших, почему-то лежавших на дне. Но «Ну, ты хоть знаешь, что внутри было?» Спросил Кагане, тоже с любопытством заглядывая внутрь. «Мне показалось, что это коробка из-под Варадзи. Соломенные сандалии», предположил Мацуба, задумчиво крутя головой. -Варадзи? переспросил Есихика: В смысле обувь? Да, я не знаю, откуда они взялись, но судя по коробке это дар, превратившийся в сокровище господина. Есихика вновь озадачился, пока что в его голове складывалась житейская ситуация, которая не заслуживала никакого беспокойства. То есть Хирока на просто достал из коробки Варадзи и куда-то пошел? Разумеется, они до сих пор не знали, куда именно. Но пока что вывод напрашивался именно такой. Тут неожиданно возразил Кагане. «Быть такого не может. И как именно объяснить пропажу Варадзи, тоже пока не ясно». «Да!» — подтвердил Мацба. «Именно исчезновение Варадзи — тот момент, который никак не укладывается у меня в голове. Я боюсь, господином могли что-то сделать без его согласия». «Погодите, что? О чем вы говорите?» Йосихико смотрел то на лиса, то на коня. Ему не хотелось быть единственным, кто не понимает сути происходящего. Суть в том, что Мацабо не верит, что его хозяин мог уйти в этих варадзе. Каганы практически видел непропадающий вопросительный знак над головой Есихика и удрученно вздохнул. Есихика, Хиракуно камень не может ходить!»